глава 9 мечта брюнетки стать блондинкой мечта блондинки отродясь лили не мечтала краситься ее всегда и родной цвет волос устраивал что в том теле что в этом а придется всю жизнь она чумазой не проходит рано или поздно придется вымыть голову и умыться и Может, ей остричься? Толстенная коса золотистого цвета оттягивала голову назад. Одно движение ножом духу не хватит. Лиля понимала, что это было бы идеальным решением — отрезать волосы, покрасить огрызки в темный цвет и ходить так. И не могла. Маскировка, но... Насколько сколько ее волосы будут отрастать потом? И Джеррисону они безумно нравились, и... Рука не поднимается. Она не сможет так поступить, разве что цена будет намного серьезнее вплоть до спасения жизни. Значит, красить все. Благо, орехи на рынке не редкость. Лили и так набрала, но на такую массу волос ей просто не хватит. Эх, басмубы. О, а это что? Хна? Лиля потерла руки. А ведь хна – это идеальный вариант. И женщина принялась торговаться. Действительно, зачем краситься в брюнетку? Пусть даже ей повезло, и брови с ресницами у нее темные, но кожа-то светлая. И волоски на руках тоже светлые. Не стоит считать всех глупее себя. Или она будет оттенять постоянно кожу. Это можно делать, но муторно же. Или окраситься в рыжий цвет. Благо, рыжики тоже бывают белокожими. Никто ничего ей не заподозрит. Так Лиля и сделала. В той самой таверне дядюшки Терса в верхних комнатах закрылась с помощью Лари, нанесла на всю массу волос красящую хну, хватило еле-еле впритык, выждала нужное время, потом смыла. Зеркала не было, пришлось смотреться в лезвие ножа, и, кажется, получилась вполне симпатичная рыженькая. Лиля щедро украсила кожу веснушками, наставить хной точки и через какое-то время смыть. Украсила шею, плечи и грудь, а руки, руки и так пострадали при окрашивании. Да, получается рыжий-рыжий конопатый. И пусть привлекательной для мужчин Лиля выглядеть не собиралась, лучше уж наоборот. Теперь опять натянуть грязные тряпки, нанести на лицо сажу. За последний месяц Лиля проделывала все необходимое, начертить, растушевать на автомате. Уже набила руку, замотать волосы тряпками, еще и плащ сверху накинуть. Ларри помогала, не докучая расспросами. Лиля размышляла. Макиавелли был такой мудрый человек в Италии, говорил в свое время, что лучше повесить десяток сановников, чем поднять налог хотя бы на один грош. Недословно, но как-то так. Сановники что? Кому они там нужны? Если президент решит перестрелять всю Госдуму, да и черт с ней. А вот если он налоги поднимет, здесь то же самое. Если Энтер убрал нескольких графов, герцогов, ничего страшного. Разве что кто-то вздохнет, мол, хорошие хозяева были. Да и займется своими делами. А если поднимет налоги? Фарл ворчал, Берта ворчала. Терс угольщики, народные массы недовольны, а ведь так оно и есть, недовольны. Не стоит ждать революции или классического из искры разгорится пламя, но побунтовать могут. Что-то сожгут, что-то сломают. Это полезно для государства? Нет. А Энтер и налоги поднял, и сановников прижал. Зачем? Что происходит? Почему? Об этом не доложено Ричарду или доложено? Лиля задумалась. Она не сомневалась, что саглида и есть. Есть и у есть и у Вирман, есть и у Ричарда. Обязаны быть, но могут ли они посмотреть со стороны на ситуацию в Эвестере так, как это делает она? Не просто, не предвзято. Взглядом человека из 21 века. Человека, который привык искать подвох в деяниях власти. Человека, который... Ладно. Историю Лили не любила, но и безграмотной не была. И параллели провести могла. Что-то происходит в Эвестере. Энтеру нужны деньги. Очень нужны. Народный бунт? Он его или не опасается, или... Или что? Нет, не сообразить. Пока не сообразить. У нее недостаточно информации. Может что-то прояснится в Берме? А если нет... А если нет, она никуда не полезет. Тоже мне, разведчица. Дура, тут тебя и прикопают, если что». Лили еще раз обругала себя и принялась подсчитывать, какими активами она располагает. Выходило негусто. Деньги несчастного Алекса – это не слишком много. Драгоценности Лафрейна, фамильный перстень, браслет – это продавать нельзя, если вовсе край не придет. Свои собственные драгоценности. Это продавать можно, но не хотелось бы. Так что денег нет. Их не хватит, чтобы открыть трактир, чтобы купить помещение, чтобы пожить безбедно хотя бы год. Их ни на что не хватит. Пару месяцев при должной экономии и только. Нет, это не выход. Лечить кого-то это тоже не выход. А, ладно. Для начала окажемся в Берме. И кстати,. А ведь не обязательно открывать трактир, можно сделать чуточку иначе. Лиля задумалась ненадолго, потом кивнула сама себе, потерла руки, поплотнее укуталась в тряпье. Беременность, чертов сбой гормонального фона. Не тошнила и то радость. Но мерзла она капитально, даже в жару подмерзала. Спазм сосудов вполне возможно. или анемия. Сейчас бы анализы сдать, да проверить со всех сторон. Где те лаборатории? Первого она носила легче, а второго, да при плохом питании, тяжко, но надо, надо идти вперед. Лиля вздохнула, встала со стула и отправилась разыскивать Шимона». «Поговорить? Да запросто. И пойдем, и поговорим, и кулак покажем. Не жалко. Делать-то я, правильно понимаю, больше ничего и не надо будет». Лиля заверила Шимона, что не надо. Всего лишь создать у Берты впечатление, что здесь, в Туроне, осталась родня Лилиан и Лари, которая, если не получит весточку от сестричек, может и с визитом явиться. Берте такое ни к чему. У нее дом, семья, свой маленький бизнес. «Да и не тот доход. Что можно получить, продав пиратам двух баб? Ей-ей, немного. Такого добра у них лопаты не перекидать. Еще и по доброй воле пришли, и готовы на все, только плати. Продать их слари в ханганат? Глупее не придумаешь. Туда первосортный товар нужен. Или мастерицы какие, или юные девственницы, а не две потасканные жизнью тетки». Лиля не обольщалась. Если ее отмыть, она красивая. И Лари можно сделать симпатичной, но в этом мире ее возраст уже считается зрелостью. Это уже не юность. Как было у кого-то из классиков. В салон вошла старуха, 36 лет. Старуха. В 36. Так что ни к пиратам, ни в ханганат. Прирезать и ограбить. А будет ли смысл, если выгода не ясна? а отдача и замучить может. Эту мысль Лили и пыталась донести до Берты и надеялась, что преуспела. «Энта, сестру мою, значит, довести берешься?» «Берутся, ребята», — кивнула Берта. «Тогда половину монет вперед, а вторую половину отдам, как от сестры весточку получу». «Что за весточка?» Она мне передаст, — насупился Шимон. А ты учти, мы семья большая. Эжели что во всем море воды не достанет ваш поселок потушить, тогда он с восьми концов полыхнет. Ты мне не угрожай, и не таких видали. Таких и не видали. Шимон и Берта стояли друг напротив друга, оба подбоченились, сверлили друг друга злыми взглядами, И весьма напоминали двух собак, встретившихся на узкой дорожке. Даром, что разного пола. Лили еще раз подумала, что Альданай все видит. Вот не повез бы их Фарл. Не захотели бы они отделаться от слишком болтливого крестьянина. Так и не попали бы к углежогам. И сейчас отношение Уберты было бы совсем другое. А так, вот они стоят. Девять крепких мужчин дубинками поигрывают. В лесу такие мышцы накачали, что бодибилдеры из досады под забором плакать будут. Это не красивости, это реальная сила, это мощь, которую дает только тяжелая ежедневная работа, а не шлифовка своих прелестей на тренажерах. И стоят они сейчас, вписываясь за Лилиан, не тронь нашего. Даже если реально им делать ничего и не придется, и они знают, что не придется, но ведь стоят. Лили им добром помогла, они ей в ответ хорошее дело сделали, на том и мир держится, а не на трех китах и черепахе. Заберты тоже рыбаки стоят, подтянулись, на оживленный разговор и тоже палку в руке удержат, но сам факт, Лилия здесь не одна, за нее есть кому вступиться. Эта мысль до Берты была донесена четко, и женщина поморщилась, потом пожала плечами. «Ладно, доставим мы девочек, доставим до Бермы. Никуда они не денутся по дороге». Шимон осклабился. Я и не сомневался. «Ты уверена, что уехать надо?» уверена", «Уверена», кивнула Лиля. «Смотри, если что не так...» «Я знаю, ты за меня отвечать не будешь, но хоть деньги им не отдашь, и то дело», кивнула Лиля. Писать она не собиралась, Шимон читал крайне плохо и только в редких случаях, а отослать ему платок, завязанный одним узлом, запросто. Если двумя, значит все плохо, если платок не завязан, тоже. А вот если одним узлом, можно отдавать Берте вторую половину денег и прощаться. Эх, плохо жить без телефона, очень-очень плохо. И в середине века жить тоже не сахар, особенно если бродишь по чужим дорогам. Графиня еще хорошо, она знатная дама, ее лишний раз не обидят. А обычной крестьянке, бродяжке, ее жизнь сейчас дешевле стоит, чем ее же тряпки. Как не печально это осознавать? Я их и так могу не отдать, ухмыльнулся Шимон. Лиля покачала головой. Отдашь, я тебя уже знаю. Ты угольщик воли судьбы, но если бы ты продолжил служить своему господину... — Не надо, — помрачнел Шимон. — Не надо. Лиля покладисто кивнула и посмотрела на небо, то есть на закопченный потолок трактира. — Альдонай — всемогущий всевидящ. Поверь, он все знает и делает как лучше. — Что-то я этого не заметил. Мы не всегда его замысел видим. Так нам и не положено. — А за что мой господин пострадал? Ладно он, а его дочь. Лиля нахмурилась. «Мы не знаем всего, и дети часто платят за грехи родителей. Думаешь, из-за твоего господина ни один человек не плакал, ни у кого дети не умирали по его вине?» Шимон вильнул взглядом. «Ну, то ты, оно, мы не знаем. Помолись за то, чтобы Альданай простил их, помолись». «Помолюсь», — Лиля положила ладонь на руку Шимона. «Я тоже помолюсь за них». «Больше мы ничего сделать не можем». «Аля, она такая была, светлая, солнечная, смотрит мне в глаза, смеется». Шимон пил и говорил, и Лиля понимала все яснее, что происходило в душе мужчины. Любил он ту девочку, не имел права, да ведь любовь не спрашивает и не разбирает. Она просто приходит и плевать ей, что он стражник, а она герцогская дочка». Было бы все хорошо, так Шимон и остался бы рядом с любимой. Пусть глаз не поднимал бы, пусть слово бы не сказал, но хоть знать, что у нее все в порядке, хоть это видеть. Быть счастливым вместе с любимой. И кто тут аристократ по рождению? Шимон или Лафрейн? Если один ворует а второй готов на все, лишь бы любимая была счастлива, даже не с ним. Но даже этого крохотного утешения мужчину лишили, и было ему плохо и больно. А что могла сделать Лиля? Только посидеть рядом, послушать горькие слова и еще раз пообещать помолиться. А толку с того? Ни толку, ни ответа. В море выходили на заре. Лиля медленно залезла в лодку, Ларри за ней. Обе помахали руками Шимону, который стоял на берегу, страдая от жесткого похмелья. Половину своих вчерашних откровений он не помнил, вторую половину забыл вполне целенаправленно. Неприятно как-то? Ты перед человеком душу наизнанку, считай, вывернул, и кто его знает, что он там увидел, и как это потом использует. Уезжает эта странная баба, и пускай ее. Шимон дураком не был. И по свету его помотало изрядно, и людей он повидал, и нередко только хорошее знание психологии, пусть это слово еще и не появилось на свет, выручало его из беды. Чутье на людей у него было звериное. И именно оно, чутье, в голос кричало, что с женщиной нечисто. Неладно с ней что-то, как бы за ней беда не пришла. Вот Ларри, там все просто и понятно. Таких баб по деревням десять на дюжину. Обычная девчонка. И руки у нее мозолистые, натруженные. Сразу видно, ни минуты в покое не сидела. А вот Аля? Нет, с ней не то. И руки вроде не холеные, а все ж. Именно по рукам можно узнать человека. Есть руки благородного, руки воина, ученого, докторуса, фехтовальщика, моряка, скотника. Да для каждой работы есть свой запах, вид. «Свой профессиональный жаргон». Так вот, Аля не вписывалась никуда. Она не вела себя, как благородная дама, насмотрелся на них Шимон, но и как простолюдинка тоже. Для каждого из этих сословий она была слишком свободна, слишком... Аля вела себя, как словно за ней сам Альданай стоял. Безумная? Или Шимон предпочитал об этом не думать? Ни к чему. Уходит опасная баба, и пусть ее, а он забудет, уже забыл, и людям скажет. Лиля страдала, привычно наклоняясь за борт, и размышляла на печальную тему, как быть, когда тошнится нечем, а тошнит. Надо было хоть хлеба наесться, Так бы ее стошнило, да полегче стало, а она не стала ничего есть, вот и крутит ее на пустой желудок, и мутит, и выворачивает. Она мрачно сплюнула за борт желчью и в очередной раз выругалась. Несовместима она с морем ни в каком виде, и вообще раздражает ее это пространство, бесит, злит. Лили сама себе не признавалась, что она попросту боится. Она откровенно плохо плавает. Вообще, считай, не умеет плавать. Если лодка перевернется, у нее практически не будет шансов на спасение. А жить так хочется. Лиля пообещала себе, что обязательно научится плавать. Вот дайте только родить и отлежаться с полгодика. Или лучше годик. А вот Джеррисон плавать умеет. Его она и попросит. Мысли о доме немного отвлекли от гадкой действительности. А желудок болел, сильно болел. Лиля знала, как будет происходить путешествие. Они пойдут вдоль берега, днем на лодках под парусом часов до 12 дня. За это время и рыбы наловят, уже начали, потом пристанут к берегу и устроят привал. До вечера они будут отдыхать, отсыпаться. Вечером опять сядут в лодки. Почему так? Да, пираты. Все те же гады с Лориса, чтобы им. днем от них не уйти, даже рыбачьи лодки. Нападают? Еще как нападают. Не из выгоды. Что с тех рыбаков взять? Разве что лодку? Велика ли ценность для пирата? Да пару рыбин. Это не ценности, а вот сами люди. Не секрет, что процветает работорговля, что людей увозят в тот же ханганат. Лилия это знала, но Что поделаешь, систему надо менять, а она в неспровергателе основ не годится, самой бы выжить. Разве что Миранда и то не сама, а через много лет, через детей, начнет как-то бороться с этим кошмаром – рабство. Самое страшное слово мира. Недаром в советских учебниках было написано «Мы не рабы, рабы не мы». Может и коряво, но мысль-то верная. И даже если людей не продадут, могут просто так взять в плен и поглумиться. Думаете, пираты были благородными разбойниками? Чёрта с два! Это были негодяи и подонки, которые убивали мужчин, насиловали женщин, ради потехи выбрасывали за борт детей, пытали и мучили, издевались и убивали для развлечения. Благородство там и не ночевало, и рядом не проплывало. Лиля, как и всякий армейский ребенок, была свято уверена, что место разбойников – на рее. Жаль, сейчас она их не могла туда пристроить. Ничего, дайте срок, сочтемся. Лиля пообещала себе, что направит сюда Вирман или станет основателем фонда по борьбе с пиратами и принялась вычерпывать воду. А то как? Лишнего груза в лодке не бывает, даже если ты пассажир. Все одно балластом быть не должен. Лодка большая, рыбацкая, хотя в их строении Лилия откровенно не разбиралась. Длина метров пять или шесть, достаточно широкая и глубокая. Лиля не знала этого названия, но самым сходным по строению была лодка «Дори». Высокие борта, плоское дно, острый нос, несколько скамеечек, на которых сидели грибцы. лиля в одной лодке, Ларри в другой. Паруса нет, зато есть черпак для воды – которая нравится-не нравится, заливается через борт, и ее надо вычерпывать. Что Лили и делала, стараясь быть аккуратнее. Получалось не слишком хорошо, и она мысленно благодарила Шимона, который заставил их с Ларри и одеться потеплее, и взять с собой запасную одежду. Эх, как же хорошо в 21 веке. Непромокаемые плащи, резиновые сапоги и чихать на все брызги. А здесь... Никаких непромокаемых вещей. Сапоги есть, но, во-первых, они отлично промокают, а, во-вторых, стоят бешеную сумму. Эти сапоги почти сокровищем. Они в семье передаются от отца к сыну, от деда к внуку. Громадные, безразмерные, с тяжелой деревянной подошвой, подбитой гвоздями. Купить-то их можно за бешеные деньги. И на один раз... Вот еще не хватало, так что Лиля навертела на ноги, что смогла, надеясь, что сильно не промокнет, а на берегу высушится. Эх, и выпить придется, наверное. Лиля не любила вина и пить не собиралась, но сейчас это не прихоть, а необходимость. Если она промерзнет, ей нельзя болеть. Здесь и сейчас нельзя. Поэтому в купленную на берегу фляжку был залит гадкий на вкус горлодер, иначе не назовешь. Но Шимон его пил, не отравился. Лиля тоже, авось не помрет. Опьянеть с двух глотков не получится, а вот согреться в самый раз будет. Прости, малыш, но твоя мама не видит другого выхода. Вот ведь проблема. При беременности очень сложно лечиться, проще уж не болеть. Нет здесь ни антибиотиков, ни жаропонижающих. А что до травок, в том-то и дело, что побочных эффектов у трав ничуть не меньше, чем у новейших лекарственных средств. Та же эхинацея от кашля просто великолепна. Та же сенна – шикарная слабительная. А при беременности их лучше избегать. Даже при малейшем тонусе матки они могут вызвать выкидыш. Крапива повышает свертываемость крови. Отлично, но при беременности она может дать гипоксию плода. Кровь-то вязкая, и кислород к ребенку не поступит в должном количестве. И это только часть ограничений. Маленький кусочек. Лиля горестно вздохнула, выливая за борт очередной ковш морской воды и вспоминая Джейми, с которым они составляли картотеку трав. Домой. Как хочется домой. И еще один ковш воды за борт. Ничего, прорвемся. На пол в шлюпку упала здоровущая рыба. Кажется, тунец. А может и кто-то другой. лили не знала. Она вообще предпочитает знать два вида. Ладно, три. Под виды речная рыба и морская рыба. Вторая предпочтительнее. В ней костей меньше. И под виды рыба в речке и рыба на тарелке. Вторая лучше, но первая встречается намного чаще. Вот если рыба на тарелке, это отлично. Остальное ее не слишком интересует. Такая вот прагматичная женщина. Лиля попробовала вспомнить, к какому классу роду, виду относится тунец. Не смогла. Из досады вылила за борт еще ковш воды. Ничего. Ни в латыни счастье. К полудню лодки причалили. Лиля выбралась, пошатываясь. Рыбаки поглядывали не то чтобы с приязнью, скорее с признанием. Берта предупредила, что в море не слишком-то болтают, что-то там то ли с поверьем, то ли еще как. Лили не знала. Может, это связано с тем, что над морем звук хорошо разносится. Да, льдана его знает. В этой области Лиля была практически беспомощна. В воде, вроде бы, звуки разносятся очень хорошо и далеко. Есть такое. Этим гидроакустика занимается. Занималась. А над водой вот не интересовалась ни разу. В обустройстве стоянки девушки участия не принимали. Рыбаки отлично знали, и как надо делать, и что надо. У них были сработавшиеся команды, а Лилиан и Ларри могли бы только мешаться под ногами, так что им вручили рыбу, ножи и кивнули на море. Чистить. Лиля скрипнула зубами, но... Любишь кушать? Люби рыбку потрошить. Потрошить, чистить, потом ее порезали на куски и побросали в котелок. Ну, хоть варить не заставили. Так что появилось время вымыть руки и поменять портянки. Смотать мокрые, намотать сухие, растереть ноги, прячась за ближайшими скалами. Лиля плеснула на ладони с фляжки и растерла ступни Лари. Лари помогла Лилиан, потом девушки перемотали ноги заново, надели ботинки. Все равно холодно, поежилась Лари. От воды тянет. Брррр. «Пошли кушать, там разберемся, Бр или не бр. Мисок не было. У всех были с собой ложки, большие деревянные, которыми в свой черед и черпали из котелка. Сидели в кругу, неторопливо зачерпывали варево, жевали. Разговоров практически не было. Рыбаки друг друга знали, а девушке? а чего им? И расспрашивать рыбаков не хотелось, мало ли кто и что подумает. И рыбаки по той же причине помалкивали. Лиля зачерпнула уху и отправила в рот. Горячее тепло прокатилось по пищеводу, мягко упало в желудок, разбежалась по ниточкам вен, заставила чуть-чуть порозоветь щеки. Да, это нетрадиционная рыбачья уха, или наоборот, вот такая она и есть, как была раньше, а уж потом пошло. Первый взвар, второй взвар, головешку затушить в котелке. Да, тут все по-простому, надо сварить, съесть. восстановить силы и двигаться дальше. Часть рыбы запекли на углях, положили, ее съедят ближе к вечеру, а пока похлебали горячую уху и улеглись спать. Лиля сделала пару глотков из фляги, заметила мужские взгляды и пустила ее по кругу. Мужчины не наглели, отпевали также по паре глотков и передавали следующему – К хозяйке фляга вернулась полупустой, ну и ладно, зато взгляды стали чуть помягче. Потом мужчины завернулись в тяжелые рыбацкие плащи и уснули. Впрочем, для девушек благородно оставили местечки поближе к костру, теплее будет. Плащи были и у Лили, и у Лари, так что девушки обнялись для тепла. Один плащ подстелили, во второй завернулись и тоже уснули. Спать по очереди? А смысл? Их двое, а мужчин тут 12 человек, если что. Лиля отдавала себе отчет, долго она не посопротивляется. Ну, минут десять, потом ее скрутят и сделают, что захотят, а раз так, нечего себе нервы трепать, спать. И еще раз спать. Даже помирать лучше, как следует выспавшись. Обошлось. Никто девушек убивать не стал. Все проснулись к вечеру, съели по куску печеной рыбы и принялись деловито грузиться в лодки. Опускалась ночь. Романтика, ночной лов, звезды, море. Увы, первым делом холод. Ночью на море адски, каторжно, безумно, холодно, даже не так, промозгло. Может, Лиле и повезло с морем, может, со временем года все же осень на носу, но было промозгло. Не спасали ни теплые плащи, ни шерстяные кофты, пододетые под низ. Один из рыбаков посмотрел на это дело, потом буркнул что-то, неразборчивое себе под нос. Достал из ящика под скамейкой еще один плащ и протянул Лили. Женщина с благодарностью взяла и укуталась. Все равно было холодно, но появилась надежда пережить эту ночь. Мужчинам что? Они привыкли, они претерпелись, они на минутку работают. Гребут так, что спины дымятся. А она сидит, вычерпывает воду и мерзнет, мерзнет, мерзнет. Но выбора не было. Плыть на корабле Лиля не могла по вполне понятным причинам. Эх! Когда они причалили уже под утро, Лиля все-таки промерзла и крепко отхлебнула из фляги, чтобы согреться. Ларри была не в лучшем состоянии. Но рыбу чистить все равно пришлось, а как иначе? И поесть их заставили почти силой, а растирала ноги, спину и грудь себе и подруге Лиля уже на одних морально-волевых, понимая, что если они этого не сделают, свалиться им еще не хватало. Воспаление легких здесь и сейчас – это приговор для любой из них, а потому через «не могу», через стиснутые до хруста зубы. через боль и закрывающиеся глаза двигаться, хоть как-то. А впереди еще одна такая ночь. Лиля не застонала только потому, что уснула быстрее, чем улеглась. Когда голова ее коснулась плаща, она уже спала. «Убивать будут? Сделайте одолжение. Убивайте. Только не будите. А то она сама кого угодно убьет». Как ни странно, вторая ночь путешествия оказалась легче первой. То ли привыкла, то ли... «Не боитесь шторма?» – спросила она у одного из рыбаков. Имен она так и не знала. Да мужчины и не рвались их называть, равно как и спрашивать имена девушек. Берта попросила, им заплатили, вот и достаточно. «Не будет шторма», – ответил мужчина. Пожевал немного трубку, которую грыз все это время и добавил. «Ночь будет тихая. Хорошо». «Если мне понадобится обратно, я смогу вас найти», — решилась Лилиан в трактире у дядюшки Патни. Кивнул мужчина. «Тот знает, когда мы бываем». «Спасибо». Рыбак кивнул и опять занялся своим делом. Дальше Лиля решила не расспрашивать и тоже принялась за работу. К себе она прислушивалась достаточно часто. Период у нее такой, второй триместр. Самые опасный для ребенка и матери. Если потерять ребенка в первом триместре, это может пройти и без последствий. Организм еще не перестроился как следует. Отойдет. Если в третьем, это уже преждевременные роды. Ребенок может не выжить, но мать справится. А если во втором? Тут может погибнуть и мать, и ребенок. Хотя здесь это в любом триместре реально. Но живот не тянуло, ничего не болело. и подтверждала любимую мамину теорию. Здоровый и правильно сформировавшийся плод никакой медицины не угробишь и никакой работы. Жаль только, что эти теории неприменимы, когда дело касается твоего ребенка. Лиля коснулась рукой живота, под плащом там в глубине тихо-тихо стучало сердечко ее ребенка. «Справимся, малыш, обязательно справимся». а утро встретило их уже на берегу. Берма была намного крупнее. Больше и пристань здесь была раза в три объемнее, чем в Туроне. Больше кораблей, больше народа, причем чувствовалась четкая организация. Не разнобой и через полосица, как в том же Туроне, нет. Кусок пристани для военных кораблей, для купеческих, для свободных. Причем каждый кусок пристани поделен на части. Корабли выстроены чуть ли не по размеру. Отдельный кусок пристани для лодок, в том числе и для их. Вот и таможенник, опять же, не бегает по пристани. Но причал построен так, что миновать домик таможенника просто нельзя. Выход через него и идет. Лиля поежилась. Страшновато было. Она столько пыталась убежать, а сейчас засветится перед официальными лицами. Один из рыбаков посмотрел на нее. Боишься? Боюсь, призналась Лиля. А чего врать-то, если все видно? С тебя еще два медика найдется. За что? Увидишь. На вот, рыбину возьми. И в руки Лили всунули корзину с рыбой. Та, недолго думая, плеснула хвостом, Добавив к размазавшемуся макияжу еще немного грязи и чешуи. «Иди за мной!» Лиля пожала плечами и пошла. «А что, таможню все одно проходить надо?» Таможня. Небольшой домик с проходной комнатой. В комнате стоят два стола, за ними сидят молодые люди, и лица у них брезгливые, презрительные, надменные. Конечно, для них рыбаки – грязь на сапогах. Они себя всяко выше считают. Откуда? Лиля прямо-таки поразилась метаморфозе, которая произошла с рыбаками. Вот только что был серьезный независимый мужчина, знающий себе цену, ни перед кем не гнущий спину, с достоинством, рассудительный. И словно выключатель перещелкнули. Стоит этакое ничтожество, присмыкающееся, иначе и не скажешь. Смотрит угодливым взглядом, мнет в руках шапку. Так ведь это ваша светлость. Какая я тебе светлость, ваш честь, простите, не знал. О чем там не знал, кто не знал, неважно, но как рыбаку это удается. Мямлет что-то нечленораздельное, пододвигается поближе к столу чиновника, и тот морщится, кривится, Лиля хлюпнула носом, основательно заложенным после путешествия. Да что происходит? И тут она это ощутила. В море как-то не чувствовалось или... Нет, непонятно, но рыбак не просто вонял. Он смердел так, что глаза резала. И придвигался поближе к чиновникам, угодливо кланялся, смотрел, как потомственный спаниель. Воняла чем-то. Тухлая рыба? Гнилые водоросли? Резко, отчетливо. «Имя!» – пролаял чиновник, закрывая нос надушенным платком, но все равно бледнее. «Это Хорк Ной!» «А это кто?» – кивок на Лилиан. «Тетка моя это. Она по копеечной рыбе лучшая. Не желаете ли отведать, ваш честь?» «Какое там отведать?» Чиновник что-то черканул в бумагах. «Сколько с вами людей?» «И шо, Энта?» Чиновнику были продемонстрированы обе руки – Потом еще одна пятерня. Рыбак подумал и загнул три пальца. Это вот. Чиновник вписал что-то еще, сунул рыбаку бумаги и замахал руками. Вон отсюда. Ага, как же. Лили едва не фыркнула, глядя, как рыбак вытягивает у нее из рук корзину с рыбой, а потом с угодливым поклоном начинает приближаться к чиновнику с явным намерением отблагодарить невезучего бедолагу. «Не надо! Ничего не надо!» А шарахнулся бюрократ. Лиля со злорадным удовольствием подумала, что так и надо давать взятки. С охотой, с восторгом даже. И такой облом! Человек сам отказывается, даже шарахается. Хорошо, трепья на ней было накручено не весь сколько, потому что злорадная ухмылка как наползла на губы, так и уползать не собиралась. Так вас, гадов! И еще раз так! Вылетели из дома они, словно пробка из бутылки, и Лиля затрясла головой. Это что у вас такое? Что их так пробрало? Рыбак, который уже вовсе не казался ни тупым, ни ограниченным, растянул губы в улыбке. Так, мелочи. И протянул Лилиан флягу с какой-то пакостью. Лиля помнила, как им влетело в лаборатории В студенческие времена, а потому понюхала флягу, как учили, аккуратно, помахав рукой и погнав к себе воздух от фляги. А не сунув нос в горлышко и, не поднеся, смилуйся, Альдонай, флягу к лицу. И правильно, воняла Смесь чего-то чесночного, тухлого, прогорклого. Здесь и сейчас она отлично понимала чиновника. Саму тошнить начало, даже заложенный нос пробила. «Это жуть какая!» «Не, вещь полезная, нужная!» Лиля задумалась. «Можете научить, как приготовить?» Рыбак интернациональным жестом обозначил деньги. Лиля подумала, да и заплатила. Лишние знания никогда не лишними не бывают. Мало ли, какой случай возникнет. А умение, вот оно, родненькое, в руках пригрелось. Мало ли, вдруг она будет готовить бомбу-вонючку. Трактир дядюшки Патни был небольшим, но достаточно уютным и чем-то напоминал нарисованного над входом, опа, ручейник. Лиля отлично знала этих симпатичных речных обитателей. Трактир так и назывался – «Хитрый ручейник». Интересно. Лиля помнила, как они в детстве писали контрольную работу по биологии. Они переезжали из городка в городок. Школ она за свою жизнь штук восемь сменила. И если бы не мать точно не поступила бы ни в какой медицинский многое уж и забылось за столько лет но ту школу она помнила и биолога по имени георгий аркадьевич тоже помнила замечательный учитель который пока было тепло предпочитал проводить уроки на свежем воздухе знакомя ребят с понятием экосистемы а поручейникам они писали самостоятельную работу и даже так ладно Это оставим на будущее. Лиля пометила себе еще один способ заработка и довольно кивнула. Для него ничего особенного и не надо даже. Только место и время. Сможет ли она себе их обеспечить? Время покажет. Трактир напоминал именно, что домик ручейника. Уютный, надежный, без особых изысков, но крепкий и теплый. Такой любую бурю выдержит, любой шторм и ураган. И внутри вполне прилично. Пахнет жареной рыбой, пахнет похлебкой из той же рыбы. Посетители – моряки и рыбаки. Драки. Глядя на хозяина, который стоял за стойкой, Лиля бы не рискнула в его заведении даже неправильно чихнуть. Эка глыба. Эки – матерущий человечище. Лиля сама не была хрупкой тростинкой. Но в этого мужчину можно было четверых таких, как она, утрамбовать. И ведь это не жир. Это сложение такое, мощное, основательное. Динозавры вымерли? Может быть. Но потомство они оставить успели. Наверняка. Служанки с трекозами летали по залу. Рыбаки заняли один из столиков. Лиля и Ларри переглянулись. Лиля оценила и выскобленные столы, и пол, густо засыпанный свеженарезанным, явно сегодняшним, тростником, и чистые миски ложки, и чистый же котелок с похлебкой, который поставили им на стол. Однако, и это когда люди считают, что руки и те мыть не надо, что мытье – путь к болезням, а от чистого мытья и помереть можно во цвете лет. Вкусовые качества у похлебки тоже оказались на уровне. Лиля молча жевала, думала, а потом подошла к трактирщику – «Хорошего вам дня, уважаемый!» «И вам того же, коль не шутите!» «Скажите, можно ли у вас комнатку снять?» Мужчина пробуравил ее взглядом. «Можно, но сразу предупреждаю, шашней не потерплю!» Лили усмехнулась. «Вы мне льстите!» «Э, нет, не знаю, что вас заставило так размалеваться, но двигайтесь вы легко, не как старуха!» Так вот, никаких шашней, никаких мужиков. А что, своих девочек здесь нет? Не удержалась Лиля. Сюда люди поесть приходят. А если за девочками, так это через дорогу к мамаше Буни. Лиля задала еще пару вопросов и восхитилась организацией труда. А что, девочки нужны? Когда мужчина поел, выпил, его тянет на дамс? Но где проституция, там и драки, ссоры, свары, стража. Опять же, делу не убыток, но дядюшка Патни именно этого и не хотел. У него в местах был трактир, а не бордель. Оно, конечно, надо, но так договоримся с борделем по соседству. Хочешь покушать – кушай. Хочешь девочку – перейди через дорогу, и вот тебе на любой вкус и цвет. А если ее угостить захочется, так кухня одна. И для борделя, и для трактира здесь готовят. Мне просто нужна комната, нам с подругой. Вы здесь с прислугой?» Лиля покачала головой. Не воспринимала она Лари как служанку, скорее как подругу. Младшую, бестолковую, невезучую, но с подругой. Теперь сомнение обосновалось в глазах трактирщика. Не похожи были Лиля и Лари на подруг, но судьба распорядилась именно так. — Надолго? — Лиля пожала плечами. — Знать бы. Пока не найдем, где остановиться. — А денег-то хватит. Лиля пожала плечами еще раз. Хватит, не хватит. Ни на улице же им ночевать. И не в доме напротив. Сколько стоит? — Три медика за ночь. За двоих. В комнате два тюфика. Это без питания. Лиля кивнула. Цена была божеская. Дорого, конечно, не без того, на три медика можно было два раза плотно и сытно поесть, но пусть, зато она может присмотреться к трактирщику, может погулять по городу, может, может выспаться, им с Ларри это сейчас необходимо, вот деньги за три дня. Лиля выложила на стойку десять медиков, трактирщик сгреб их, не моргнув глазом, и подозвал одну из служанок. «Сита! Сита! Открой женщинам угловую комнату! Да тюфики принеси!» Лиля поблагодарила и пошла к лестнице. Честное слово, сейчас она бы даже на клопов и тараканов внимания не обратила, но против обыкновения их не было. Тюфики были набиты чем-то вроде водорослей или еще чего, не солома. Та бы кололась безбожно, ни перо и ни пух, это точно. но они были приятно толстенькими. Одеяло – двумя большими кусками шерсти. В комнате было чисто. Изнутри дверь закрывалась на большую щеколду. Посреди комнаты стоял стул, на нем кувшин и таз для воды. Две кровати, скорее рамы, на которые и положили тюфяки. Еще бы вымыться, но Лиля решила не гневить судьбу. И так обласкана сверх меры. Она сбросила обувь, сделала пару глотков из фляги с горлодером, завернулась в одеяло, упала на кровать и уснула. Краем гаснущего сознания она еще отметила, как Ларри задвигает щеколду и тоже падает на кровать. И сон сморил девушек наглухо. Когда Лиля открыла глаза, за окнами как раз светало. Занимался новый день. Она, медленно прислушиваясь к своему телу, потянулась. Тело ответило ноющей, тупой болью. Нет, не там. Просто ныли и болели мышцы, но это была правильная усталость. Как после тяжелого, трудового дня потянуться и заноет каждая мышца. Но ни одна не надорвется, ни одна не застонет от боли. Ни одна не закричит, кляня своего бестолкового хозяина за невнимательность. Живот вообще пребывал в покое. Лиля коснулась его ладонью. «Как ты там, малыш?» И словно волна пробежала. Лиля была уверена, что сегодня в первый раз внутри шевельнулся ее ребенок. «Эх, Джерри Джерисона нет рядом. Вот кто был бы доволен, счастлив. Но ребенка он в лучшем случае через год увидит». Да чтоб тебе оплешивить, твое величество, Энтер! У тебя интриги, политика, всякие тайности и крайности. Вот зачем меня-то похищать было? Гад, гад, гад!» Мысленно обругав королевство Авестера, Лиля почувствовала себя получше. Послала ему еще один луч поноса и задумалась. Надо бы отлежаться еще денек. Да, так она и сделала. И Ларри тоже. Сегодня они спят и едят. еще отмываются и приводят себя в порядок. Из Бермы они пока уезжать не собираются, а если захочет уйти, так в старуху себя превратить несложно, но пока, пока лучше выглядеть как человек. Да, именно так. Отсыпаться, отъедаться, отмываться, переодеваться. Как раз дня им хватит. Или лучше два дня. Лиля решила посмотреть по состоянию и пошевелилась. Ларя открыла глаза. А? Лежи, успокоила ее Лиля. Закажу нам пару кувшинов с водой, а лучше бочку. Будем отмываться. Бочку? В ванную бы. Но Лиля знала, что такую роскошь на постоялых дворах держат редко, разве что для дворян и не везде. Остановятся здесь дворяне? Да никогда. А вот в доме напротив ванная может и найтись, но вот идти туда неохота. Лиля понимала, что никто не будет ее ловить. сажать на цепь, насиловать, это она уже просто передергивает. На кой она нужна в борделе, если есть помоложе, посимпатичнее или на все готовые, да и не беременные, а все равно не тянет ее даже заходить туда. Нет, не тянет. Итак, моемся, переодеваемся. Что у нас из одежды? Лиля принялась перетряхивать свои сумки. Одежда у нее была. Покидая русалку, она захватила с собой пару платьев по принципу авось да пригодятся, хоть бы и на тряпки пустить. На тряпки их рвать не пришлось, а тащить не на себе же, на Лафрейне, а того не жалко, вот и дотащил почти до конца пути. Платье уцелели, и это радовало. Не радовало другое, изменившаяся фигура. Придется платье расставлять, опять же, материал, хотя есть идея. В шелках ей сейчас ходить не положено, да и на Ларе эти платья с длинными рукавами со шнуровкой сзади будут сидеть, как на корове седло. Так что есть идея. Вниз Лилиан спустилась в старом тряпье. Как выглядит трактир, пока еще нет посетителей? Заброшенным? О нет. Не с этим хозяином. Дядюшка Патни командовал парадом с раннего утра. Уже на кухне возились девушки, уже мыли посуду. Лиля поняла, ее не моют вечером. Вечером ее просто заливают водой, оставляют на ночь. С утра, пока кухарка покупает, что надо на рынке, посвежее и подешевле, прислуга отмоет посуду. Оно и проще выйдет. За ночь все отмокнет, даже в холодной воде. Как раз к приходу кухарки все будет чистое, можно готовить. И поздно не убирать, и так все устают. Один мальчишка лет двенадцати подметал пол в зале, второй выгребал тростник, принесут свежего и насыплют. Лиля оценила. Доброе утро, хозяин. И вам доброго утра, коль не шутите. Лиля улыбнулась. Уделите мне пару минут, уважаемый, если не в тягость. Пойдемте. При всех дядюшка Патни разговаривать не стал. открыл маленькую дверцу за стойкой, задняя комната. Такие есть во всех трактирах. Через них можно выйти на улицу, в таких комнатах можно поговорить, можно держать спиртное и далеко не ходить. И случись в зале суматоха, не побьют бутылки. Можно что-то продать, можно кого-то попросить, подождать. Удобное место. И лишних глаз, ушей нет. Лиля молча выложила на стол платье, дорогое, шелковое. Энтони Лафрейн постарался. Платье цвета осенних листьев, из дорогущего ханганского шелка, с золотыми шнурами, с бантами. Лиле было его даже немного жаль. «Не купите?» Дядюшка не прищурился на платье, подумал. «Ваше госпожа!» Лиля хмыкнула. «Да как, не маскируйся, а уши наружу лезут!» «Это важно? Мое?» «Важно. Краденным я не торгую». От второго многозначительного «хм» Лиля удержалась, хотя и с трудом. «Ага, не торгует. Трактирщик. Краденным. А еще у нас водятся избушки на курьих ножках, бройлерных окорочках и порядочные политики. Верю, верю». Дядюшка Патни ее иронию понял, насупился. «Ежели мне не верите...» Лиля примирительно подняла руки. «Я верю». «Так как? Возьмете на продажу?» «Можно. А можете еще в доме напротив предложить платье-то». Лиля покачала головой. «Не хочется мне туда. Понимаю, что силком никто не потащит, а все равно не хочется». Трактирщик хмыкнул. «За сколько платье продадите?» Лиля прищурилась. Торговаться она умела, примерную цену знала, но важнее было посмотреть, что ей предложат. «А за сколько вы можете его продать?» «Шелк, шнуры, вышивка. Десятку золотых дадут, моя доля четверть». «По рукам», — Лиля думала недолго. Платье стоило дороже, но то в первоначальном виде. Здесь и сейчас продать его за двадцать монет золотом а то и дороже, немыслимо, просто не купят. Приводить в человеческий вид и тащить на продажу самой? Она здесь ничего не знает, и обманут, и деньги отнимут. Цена нормальная. Если ее и обманули, то не больше, чем на 20%. процентов. Это еще по-божески. Я сегодня поговорю, пообещал дядюшка Патни. Как девочки проснутся, для них еще рано, к полудню глаза разлепят. Лили кивнула. Согласна. и хотелось бы пару платьев прикупить. Таких же? Нет, такие платья мне не по губе будут, Лиля покачала головой. Что попроще, вроде тех, что у вашей прислуги? Это можно, у меня даже есть парочка. Хотите примерить? И посмотреть, и примерить, и поторговаться, кивнула Лиля. Из сундука, стоящего в той же задней комнатке, были извлечены два платья. Не новые, сразу видно. Коричневая шерсть, Не самого лучшего качества, колючая, но сразу видно теплая, плотная такая, ноская, чуть полинявшая. Лиля прощупала ткань, проглядела швы, довольно кивнула, мерить не стала, вместо этого прищурилась на трактирщика. А цена? По золотому отдам. Они что, с изнанки золотом расшиты? А я и не заметила. Начинался торг. Побойтесь бога, госпожа, им десять лет с носу не будет. Платье новые. Для новых их слишком часто носили, да и не прохожу я в них сто лет, помру раньше. В таком платье и к кальданаю отправиться не стыдно будет. Думаете, он меня тут же обратно и выгонит, чтобы не пугало паству? Прошло не больше часа, но платье перешли в собственность Лилиан оба за одну монету золотом. Лилю это не смутило. Одежда нынче дорога, пока ткань получишь, Это ж не просто так. Надо лен вырастить, вымочить, ткань из него сделать, с шерстью то же самое, пока вычешешь, пока спридешь. Синтетическое волокно? Не доросли тут до такого. Все ручками, все тяжелым трудом. Иногда платья и от матери к дочери передаются. Уж у аристократок точно. Это даже не одежда, это вложение денег. Так что Лиля согласилась, попросила прислать им в комнату бочку и горячей воды побольше и отправилась обратно. Да, и завтрак тоже пришлите, пожалуйста. Каша с мясом? Пусть. Еще не сварилась? А вы горячей воды пришлите? С кашей подождем. вымыться хотелось до слез. Ларри не спала, сидела, ждала подругу. Вот Лили ее и обрадовала новостью. «Мыться? Зачем? Ларри! Али, ну зачем? И вредно это! Ларри, мы уже не в деревне, привыкай. Приводи себя в порядок. Если мы решили кому-то наняться, никто не возьмет в свой дом двоих свиней. А мы будем наниматься?» Лиля пожала плечами. «Я пока думаю над этим, но у нас сложная ситуация. Ты можешь работать». но не можешь делать то, что пользуются спросом, за что платят. А я не могу работать, скоро не смогу, но идей у меня хватает. Я могу наняться прачкой. Ларри не поняла половины фразы, но предложила свое видение проблемы. Лиля покачала головой, прачкой. А какая среди них смертность, вы знаете? Сколько их простудилось и заболело, сколько умерло летом еще туда-сюда, а зимой. Вы пробовали полоскать белье в речке зимой? На морозе, по несколько часов, согнувшись над корзиной, а пальцы леденеют, а белье тяжелое, не дая льда на его упустить. Лично Лиля этим не занималась. От матери слышала в свое время рассказы. Было такое? Было. Сейчас осень. До весны Лари может и не дожить, а еще девушку, кстати, может просто утянуть под лед, провалиться и мявкнуть не успеет. Никаких прачек, ладно, если не прижмет, никаких. А, -а, а, расслабься. У меня есть план. Ларри не поняла, но расслабилась. А куда деваться? Лиля минут десять отмокала в большой бочке с горячей водой, потом взяла подобранный по дороге кусок пемзы и принялась оттираться. Грязь слезала ошметками, лохмотьями просто. падала, скатывалась, кожу соднила, но Лиля продолжала оттираться. Там, где она не смогла достать спину, к примеру, ей помогла Ларри. «Все же ты из благородных, госпожа! Сейчас мы в одном положении, и не из благородных. Мой отец воевал, солдатом был, мать травница. А что в другом мире? Кого это волнует? Вот оно что! И ты тоже!» Чему мать научила, то и делаю, отмахнулась Лиля. Три давай. Потом ее место в бочке заняла лари и Лиля принялась оттирать девушку. Да, руки бы вырвать ее муженьку. И за шрамы от плетки на спине, и за ожоги, и за старый перелом на ноге. Сросся, конечно, но в старости он еще доставит Ларе хлопот. Впрочем, до той старости еще дожить надо, а с таким муженьком не ясно. бы раньше помер. Не он, точно. Садисты, твари живучие. и с ним сдох и ладно. Завтрака пришлось ждать долго. Женщины успели и в платье переодеться, и кое-как подогнать их под себя. Расставлять потом придется. Оценила платье Лилиан Лари. Придется, согласилась Лиля. Беременность уже была отчетливо видна. Такой животик прослеживался. А когда? Лиля задумалась. Забеременела она. Конец весны, начало лета. Сейчас конец лета, начало осени. Считаем. Получается конец зимы. Может, начало весны. До этого времени надо устроиться и найти себе работу. Стабильный заработок, жилье. Работу для Лилиан. За неквалифицированный труд много не заплатят, а на другой Ларе не способна. Поэтому разделение труда. Лиля работает и содержит семью, Ларри ухаживает за малышом. У Лари этот план вызвал только одобрение, но и сомнения были. Кто же возьмет Лилиан на работу? У Лили сомнений не было. Она знала, что надо делать. Только надо найти человека, который согласится ввязаться в эту аферу и поверить ей. Может, это будет дядюшка Патни? Он выглядит достаточно адекватным и, неудивительно, это в сказках трактирщик персонаж комический, глуповатый, попадающий в нелепые ситуации, не способный отличить мальчика от девочки, а в жизни все не так, такие пройды встречаются. Успеваешь штаны схватить, не то прямо на тебе их и продадут. Лиля решила пожить немного в трактире, присмотреться к человеку, потом решить, предлагать ли ему бизнес. Посмотрим. Два варианта получения прибыли у нее уже были. Посмотрим, какой пойдет.